В крепости группа оказалась через три дня. Шли не спеша, попутно проверяя все подозрительные места, где могли бы скопиться обреки для очередного налета. Но едва только они оказались в крепости, как от коменданта примчался вестовой и передал Елисею срочный приказ штабс-капитана прибыть к нему. Мрачно крякнув, парень с удовольствием парившийся в бане облился водой из колодца и вздохнув принялся одеваться. На вызов он так и явился с мокрой головой и злым выражением лица. Едва увидев его, комендант, понимающе кивнул и, разведя руками, вздохнул. — Ты уж прости, Елисей, но нужен ты тут срочно. — Случилось чего, ваше благородие? — насторожился парень. — Случилось, — вместо него ответил стоявший у окна мужчина средних лет с шикарными бакенбардами в цивильной одежде. Двух девушек горца украли. Три дня как. Схватили на тракте у самого Пятигорска и ушли в эту сторону. Ты должен немедленно отправиться на их поиски, слышишь меня, немедленно? Э, я вам, сударь, ничего не должен, разозлившись, огрызнулся Елисей. У меня свое начальство есть. Как обреки уходили? Повернулся он к коменданту. Осаженный им неизвестный замер, возмущен открывая рот и пытаясь выдать в ответ хоть что-то. Но, судя по его физиономии, ничего умнее, чем сам дурак, на ум ему не приходило. По следам узнали, что шли шестеро дву конь. Девушек увезли на их же лошадях и с пролетки выпрягли, — быстро пояснил штабс-капитан. — Неужто охлюпкой посадили? — усомнился парень. — Так недолго и спины коням сбить, да и девушки долгой дороги не вынесут. А ежели поперек седла перекинули, то все равно должны останавливаться. Не та поза, чтобы долго вести. По следам ходили? — Они ручьем ушли, — обретя до речи, ответил неизвестный. — И что? — — хмыкнул парень. — Долго было по берегам пройти до того места, как они выехали? Тут всего двое нужно. Там один разъезд казачий был. Казаки реестровые, стрывые, ухваткам пластунским не обучены. В городе вообще пластунов нет, только одна команда охотничья, да и та в гору ушла, — снова пояснил проблему комендант. — Ближайший пластун — это ты, единственный. — О как! — не удержался парень, не ожидавший, что его уже держат за настоящего пластуна. «Ручей это, который между городом и нами?» — уточнил он, припомнив еще как минимум пять ручьев в округе. «Он самый!» — быстро кивнул неизвестный. «Хотите, чтобы я по следам прошел или сразу отбил?» — помолчав вздохнул Елисей. «А сможешь?» — удивленно поинтересовался штабс-капитан. «Опасно!» — нехотя признался Елисей. «Девчонки под случайный выстрел попасть могут. Я ж там не один палить стану!» «Нет!» — вскрикнул неизвестный. Никакой стрельбы. Ты должен только проследить, куда их увезли, и привести туда солдат. Дальше они сами управятся. Эти людакрады у меня на каторге сгниют. Пожизненно сидеть станут. Солдаты против горцев? — Удивленно переспросил Елисей. — Вы уж простите, сударь, но это глупость несусветная. Тут казаки нужны. Солдаты привыкли в строю воевать, когда противника против себя видят. А тут горы. Тут не силы, тут ловкостью надо. Да и стреляют ваши солдаты не очень. Ружи-то давно по стволам разбиты в каком смысле растерялся неизвестный. — Чем они у вас с ружей чистят? — хмыкнул парень и тут же сам ответил. — Песком да маслом. А песок ствол ружья стирает. А пулилейки у них под новый ствол. Вот и получается, что пули у них летят не туда, куда надо, а куда бог пошлет. Я свои штуцера только маслом чищу, и то стволы уж менять пора. А тут песок. Тут Елисей ничуть не кривил душой. Проверив пару десятков солдатских ружей, он точно знал об этой проблеме. И даже давал совет, как справиться с ней, предлагая заворачивать пулю в бумагу. Пыш и уплотнитель одновременно. Неизвестный растерянно покосился на комендант и, обессильно рухнув на ближайший стул, тихо спросил: Что ты предлагаешь? Мне бы трех бойцов из тех, что помоложе, да пошустрее, казаков, само собой, задумавшись, принялся перечислять парень. И в канаводы кого, пару человек, остальное сами сделаем. — И как ты действует собираешься? — спросил штабс-капитан, глядя на него неверящим взглядом. — По следу дойдем туда, где их держат, и попробуем ночью выкрасть. Нам лишний шум ни к чему. Тихо пришли, тихо ушли. Да, еще одежда для девок мужская нужна. Как там у них это называется, когда для охоты одежа? Мамказонка? Амазонка, — поправил его комендант, прячу улыбку. — Да мне один черт, — отмахнулся парень. — А костюмы такие тебе зачем? — не понял мужчина, внимательно слушавший его измышления. «Уходить мы быстро, станем верхами. Девки-то в седле ездить обучены», — на всякий случай поинтересовался Елисей. «Не особо», — вздохнул мужчина, снова обреченно опустив голову, явно не веря в успех подобной авантюры. «Хреново», — скривился парень. «Ладно, делать нечего, собираться пойду. А вы пока казаков кликните», — закончил он и, развернувшись, вышел из кабинета. Шагая к дому, парень прокручивал в голове все услышанное и пытался понять, что в данной истории ему не нравится. На первый взгляд тут все было просто и понятно. Девушек украли, теперь потребуют за них выкуп. А с другой, светловолосые и голубоглазые девственницы за перевалами ценились очень высоко. А это означает, что девушкам прямая дорога в чьи-то гаремы. Выходит, нужно торопиться. А судя по тому, как волновался тот неизвестный, такой расклад он очень даже предполагает. «Блин, забыл спросить, как их зовут и чьи-то дочери», — вздохнул парень. Быстро пройдя во двор, он велел хлопотавшей на кухне Натальи собрать ему харчей в дорогу и, проскользнув в свою комнату, принялся готовить оружие. Наталья, услышав про продукты, всплеснула руками и за ухо ринулась в подклеть. Чем Елисею нравилась его квартирная хозяйка, так это умением не задавать дурацких вопросов. Сказано, ухожу, значит, так надо, и она сделает все, чтобы казаку в походе не пришлось думать о том, чем брюхо набить. Уложив в мешок десяток гранат и набив все подсумки патронами, Елисей достал из шкафа свой маск-халат и, осмотрев его, мрачно хмыкнул. За время использования ткань заметно выцвела и требовала обновления окраски. Но делать нечего. За неимением гербовой будем писать на туалетной, — проворчал парень, сматывая свою лохматку в тугой рулон. Проверив ножи и револьверы, Елисей подхватил карабин и вышел из комнаты. Седлать коня. Буян, словно почуяв скачку, возбужденно фыркал и бил копытом. Быстро осмотрев жреца, Елисей убедился, что тут все в порядке, и его даже перековывать не нужно. Набросил на спину жеребцу потник. Он уже затягивал подпругу, когда из дома выскочила Наталья, и, передавая ему холщовый мешок с продуктами, не удержавшись, спросила. «Случилось чего?» Ага." Нехотя вздохнул Елисей. Горцы двух девок из благородных скралей в нашу сторону везли. Вот мне и приказали по следам пройти. Неужто один пойдешь? ахнула Наталья. Нет, комендант обещал казаков созвать из тех, кто сам помочь пожелает. В общем, есть кому подсобить. Все, пора, закончил он и, убрав продукты в вещь мешок, вскочил в седло. Спустя пять минут он стоял под окнами комендатуры, ожидая тех, кто согласится идти в этот поход. К Удивлению парня отправиться с ним на эту авантюру согласилось только трое. Молодые, еще не утратившие азарта казачки, имевшие при себе старые, но явно ухоженные оружие. Коней для девушек им выдали из конюшни гарнизона. Быстро осмотрев полученных лошадей, Елисей только в затылке почесал. Не одры, конечно, но и не рысаки. Уходить на таких от погони только горцев смешить. Но, посмотрев на коменданта, парень вдруг понял, что ничего иного тут предложить просто не может. Нет, вышедший следом за штаб с капитаном неизвестный, увидев их четверку, растерянно охнул и, повернувшись к коменданту, возмущенно спросил: Как прикажете это понимать, милостивый государь, вам мало письма от самого генерал-губернатора с просьбой о помощи? Господь с вами, ваше превосходительство, замахал руками комендант. Просто нет у меня ничего иного, сами можете в конюшне глянуть. Как нет? Вам же положены строевые кони для гарнизона, растерялся неизвестный. «Положны. Да только интенданты за них такой откуп требуют, что мне проще вообще отказаться!» Тяжело вздохнув, прямо заявил комендант. «Я уж об этом целый роман написал. Да только в штабе, видать, мои доклады читать не желают». «Так», «Та — мрачно протянул мужчина, — «интенданты, значит? Ладно». На его скулах заиграли желваки, а кулаки сжались так, словно ему в пальцы уже попали глотки этих воров. «Еще кто будет, ваш благородие?» — спросил Елисей, обрывая их разговор. «Прости, Елисей, но нет», — мрачно вздохнул комендант. «Ты из молодых просил, они все сейчас на синокосе. В крепости только те, кто работать не может, да мальчишки. Еще дежурный десяток на стенах». «Понятно», — качнул парень головой и, вскочив в седло, скомандовал. «За мной, рысью». Парни пришпорили коней, и кавалькада вылетела на дорогу. До темноты было еще часа четыре, так что Елисей планировал успеть доехать до нужного ручья. Четверка двигалась быстро, но при этом так, чтобы не запалить коней. На месте они оказались уже в сумерках. Выехав к ручью, Елисей велел разбивать бивак и, отпустив подпругу, принялся вываживать буяна. Дав ему остыть, парень быстро напоил коня и, привязав его к дереву, принялся лазить по берегам ручья. Убедившись, что следы есть, он вернулся к лагерю и быстро, обиходив буяна, присел к костру. Требовалось познакомиться с соратниками поближе. Судя по бросаемым на него взглядам, молодые казаки уже знали, с кем имеют дело. Чуть улыбнувшись, Елисей сдвинул папаху на затылок и, поворошив пальцами чупню, громко спросил. «Знаете, что нам сделать предстоит?» «Двух девок у горцев скрасть», — быстро ответил один из парней, с интересом поглядывая на Елисея. «И не просто скрасть, а сделать так, чтобы нас ни одна собака не приметила», — кивнул Елисей, наставительно подняв указательный палец. «А добыча как же?» — тут же последовал насущный вопрос. «А вот это как получится», — развел парень руками. «Главное для нас девки. К тому же не забывайте, нам с ними еще уйти нужно. А горцев в погоню обязательно кинутся. Значит, нам нужно время выиграть. Потому и говорю, все надо сделать очень быстро и очень тихо, чтобы обреки не сразу поняли, что мы их обошли». «Думаешь, получится?» — удивленно поинтересовался один из парней. «Получится, если слушать меня станете, как батьку родного!» — кивнул парень. «Ты никак уже делал такое?» — удивленно протянул казак. «Не такое, но близко!» — напустил туману Елисей. «Да и учил меня не кто-нибудь, а Ермил. Первый пластун на всю округу». «Это да!» — дружно закивали парни. «А ежели догонять станут?» — тут же последовал вопрос. Уходить мы в крепость станем, значит найдем место подходящее, я останусь. Ваше дело девок до крепости довести, а мое не дать горцам до вас добраться. А сдюжишь? Один против десятка, а их еще больше быть может? Тихо спросил другой казак. Есть у меня чем их удивить, аж на до смерти, рассмеялся Елисей. Никак гранат с собой набрал, догадался спросивший. И их тоже кивнул парень. Выходит, сам с абреками воевать собрался. Вступил в разговор третий парень, заметно помрачнев. «Тебя как звать, казак?» — задал Елисей главный вопрос. «Мишка». «А тебя?» — повернулся Елисей ко второму парню. «Андрейка». «Ну а ты у нас с кем будешь?» — спросил Елисей у третьего. «Мать Серегой зовет», — улыбнулся парень. «Один сын в семье», — отметил про себя Елисей, приметив серебряные серьги в ушах казачка. «Последний в роду». «Значит так, казаки» подумав, решительно заявил парень. «Этот поход у нас случайный, да еще и непростой. Потому все, что любой из нас добудет, на всех делить станем, и добычу и славу. Но главное нам — это девок спасти». Сдвинув ветку куста, Елисей приподнялся на локте и, наведя прицел на ул, принялся высматривать место, где могли держать пленниц. След вывел их на горный склон, где прилепились сакли с плоскими крышами. Дворов двадцать, не самый большой поселок, но похитители пришли именно сюда. Он сам обошел весь аул по кругу, но следов отходов садников не было. Вывод — и похитители, и их добыча здесь. Поделившись своими наблюдениями с казаками, парень отыскал подходящее место выше аула и принялся наблюдать. На все вопросы казаков он отвечал просто и понятно. «Прежде чем куда-то влезть, сначала пойми, как ты оттуда выйдешь». Ему нужно было точно знать, где держат девушек, чтобы провести операцию по освобождению максимально быстро и тихо. Казаки, внимательно выслушав ее выкладки, после недолгих раздумий согласились. И вот теперь уже вторые сутки аул был под постоянным наблюдением. Увидев, как пожилая женщина с кувшином и узелком в руках прошла в сарай, Елисей насторожился. Она заходила туда дважды в день, но ни разу из этого сарая никто не вышел. — Похоже, нашел, — еле слышно прошептал парень, продолжая отслеживать перемещение женщины. — Ночью нужно будет проверить. — Елисей, а похоже, их вон в том сарае держат, — послышался рядом тихий шепот серьги. — Вот и я так думаю, — также тихо ответил парень. — Ночью проверим. — А вытаскивать когда станем? — Когда точно знать будем, что они в том сарае. Слава богу, горца собак не держат. Шуметь некому. А может, по гранате в окно и вырезать всех? Вдруг проявил кровожадность казак. Сдурел. За нами тогда все местные гоняться станут. Хочешь разом кучу кровников обрести? Да и ладно. Чем больше положим, тем нам же потом легче, фыркнул казак. Ты чего это, серьга? Насторожился Елисей. С чего бесишься? Не просто ж так разговор этот завел. Они батьку и братьев моих на ночевке вырезали, а с ними еще семь казаков. Весь десяток полег, нехотя рассказал серьга. — Мстить, значит, желаешь, — понимающий кивнул Елисей. — А кому именно? Всем горцам? Так среди них и нормальные люди есть, а у многих казаков и кунаки из них, и жены из местных кланов. Как с ними быть? Тоже под нож? — И что? Как батюшка наш простить прикажешь? — возмущенно зашипел казак. — Виноватых искать, тех, кто близких твоих убил. А прощать это не про меня. У меня тут и своих кровников хватает, — зло усмехнулся Елисей. — Да как ты их найдешь? — растерялся Серга. «Живых-то, кто их видел, не осталось?» «С людьми, — говорить, спрашивать. К тем обращаться, у кого кунаки в кланах есть, они узнают. В этих горах все узнать можно, главное — знать, кого спрашивать», — наставительно ответил Елисей, продолжая наблюдать за сараем. «А ведь верно», — подумав, удивленно проворчал казак. «А я и не подумал». «Вот и думай. Полезно это занятие — думать», — усмехнулся парень, насторожившись. «Что там?» — вскинулся серьга, заметив его состояние точно в том сарае. Вон, подол платья в дверях мелькает, — ответил Елисей, чуть смещаясь, чтобы лучше видеть все происходящее в узилище. Похоже, девки спорить удумали, вот тетка это там и лютует. Услышать, о чем идет спор, они не могли, да ула было примерно метров триста, а вот рассмотреть в оптику все в подробностях было возможно. — Так что, ночью сработаем? — дернувшись от нетерпения, спросил казак. — Не спеши, а то люди смеяться станут, — осадил его Елисей. «А чего еще ждать?» «Серьга, тебя мать до срока доносила, или ты из утробы все сбежать норовил?» — фыркнул Елисей, заставляя его заткнуться. «Есть такой грех», — неожиданно смутился казак. Никогда толком ждать не умел. Батька смеялся, что мне шило в заднице. «Вот и учись, ежели до старости дожить хочешь. И главного не забывай. Ты последний мужчина в доме. Тебе рот продолжать». «А ты?» — тут же ответил серьга. «А что я?» — пожал парень плечами. Я вообще во всем роду последний, потому и не лезу поперек батьки в пекло, сам берегусь, потому как меня сберечь некому. — И откуда такой умный взялся? — буркнул серьга, надувшись. — Из тех же ворот, что и весь народ. А если без шуток, то смерть она крепко ума прибавляет, ежели рядышком пройдет, — вздохнул Елисей. — Так что делать будем? — спустя минуту снова спросил молодой казак. — Ночи ждать и коней готовить, — прикинув кое-что к носу, принял парень решение. И еще, пока время есть, спроси у парней шнур тонкий». «Зачем?» «Хочу местным подарочки оставить», — зло пояснил парень. «Много надо», — задумчиво уточнил серьга. Матка хватит». «Есть у меня», — вздохнул казак с заметным облегчением. «Тогда сейчас обходишь аул по подлеску, скажешь парням, чтобы ужин готовили, кони обиходили. В полночь в аул пойдем». Серьга исчез в кустах, А Елисей, устроившись поудобнее, сменил прицел карабина на бинокль. Теперь оставалось только дождаться ночи. До темноты было еще часов пять. Так что покидать свой наблюдательный пункт парень не собирался. Горцы вполне могли поменять свои планы и уйти еще куда-то. Так что перед проникновением в поселение ему нужно было быть уверенным, что пленницы никуда не делись. К биваку Елисей вернулся уже в сумерках обойдя аул по большой дуге и стараясь не вылезать на открытые участки местности. Горцы расчистили небольшой участок земли от леса, где высаживали какие-то зерновые. Какие именно, парня не интересовало. Главное, что это было поле, на котором его следы не приметит только слепой. Выбравшись из кустов рядом с биваком, Елисей оглядел своих помощников и, забрав у Мишки сухарь с куском вяльного мяса, тихо сказал. «Уезжать они не собираются, ждут чего-то». Как вчера гонца куда-то отправили, так и сидят. Так что ночью работать будем. Кони готовы? Подпруги подтянуть и хоть сейчас в галоп, кивнул Андрейка. Добре. Тогда так. Серьга, с конями останешься. Андрейка, сапушки нас прикрывать будешь. Ежели кто в нашу сторону сунется, стреляй. Но не раньше, чем будешь уверен, что этот кто-то нас увидит обязательно. Мишка, ты со мной к сараю. Серьга, шнур приготовил? Держи. Протянул ему моток казак. «Может, хоть коней у них сведем?» Не удержавшись, предложил серьга. «Шум от них много», — качнул Елисей головой. «Нет, нам главное девок утащить». Казаки примолкли, обдумывая его слова. Елисей же, отлично понимая, о чем они думают, только усмехнулся. «Вся эта операция не более чем авантюра, но от этой затеи зависела жизнь двух молодых девушек. Так что позволять казакам поддаваться своим инстинктам он не собирался». Или делают, как велено, или могут отправляться на все четыре стороны. Другого разговора в этом случае просто не будет. Эти условия он выдвинул еще на первой их ночевке, так что его приказы никто из казаков обсуждать не собирался. Поев, они свернули лагерь и, оставив серьгу у коней, отправились к аулу. В бинокле Елисей наблюдал, как обитатели поселения расходятся по домам, и постепенно аул затихает. Дождавшись полночи, парень положил руку на плечо Андрейки и, показав ему пальцами на глаза и на аул, чуть подтолкнул Мишку в сторону аула. Двигались они не спеша, пригнувшись и внимательно отслеживая каждое движение вокруг. Перемахнув забор, сложенный из плоских камней, Елисей указал Мишке на двери сакли, где обитали хозяева подворья и где ночевали похитители. Парень подобрался к двери сарая и, кинжалом сковырнув нехитрый запор, плавно приоткрыл дверь, свистящим голосом окликнув. «Эй, православный, отзовитесь, только тихо!» «Вы кто?» — охнул в ответ женский голос. «Казак, значит так!» — принялся инструктировать он девушек, проскользнув в сарай. «Сейчас ноги в руки и следом за приятелем моим. Но главное — очень тихо, чтобы никто не хватился, иначе беды не оберемся!» «А куда вы нас отвезете?» — тут же послышался вопрос. В крепость. Ждут там вас. — почему не в город? Нам туда надо. — вступил в спор второй голос. — Вот что, барышни, меня просили вас вытащить и в крепость привести. Сказано же, ждут вас там. А у города вас первую голову искать станут. Все, выходим тихонько и к лесу. Приятель мой вас проводит. — скомандовал Елисей, снова выскальзывая на улицу и придерживая дверь. Девицы, подобрав юбки, выбрались из сарая и поспешили в указанную сторону а сам Елисей принялся сооружать на двери сарая обычную растяжку. Привязав гранату к притолке снаружи, он накинул петлюшную шнура на доску двери и, привязав второй конец к кольцу гранаты, попытался вернуть запор на место. Впрочем, ничего особенного там не было. Обычно деревянная поворотная щеколда. В том, что девушек не связали и не охраняли, не было ничего удивительного. Бежать городским девицам отсюда было некуда. Горный склон был окружен лесом так что их просто затолкали в этот сарай и присматривали одним глазом, чтобы не учудили чего. Убедившись, что забор с грехом пополам девицы одолели и уже бегут к лесу, Елисей скользнул к дверям дома и принялся вешать еще одну растяжку. Третью гранату он приладил у ворот. Все растяжки он старался вешать выше человеческого роста. Привычки смотреть вверх у людей нет, да и темнее всегда под притолокой, так что в своих подарочках парень был уверен. Выполнив задуманный, Елисей перемахнул забор и, пригнувшись, помчался к лагерю. Девицы уже сидели в сетлах. Задумка парня с амазонками для них так и не удалась. Таких костюмов у приехавшего за ними мужчины просто не было, так что сидеть им приходилось по-мужски, зажимая коленями подол и платьев. Залетев в седло и не касаясь стремени, Елисей хлопнул Буяна по шее и, окинув свою команду быстрым взглядом, скомандовал. «Вперед! Коней не горячить и не торопиться!» В лесу быстрая езда может плохо закончиться. И первым направил своего жеребца в нужную сторону. На этот раз такой ориентир, как ручей, им был не нужен. Елисей уже определился по карте, куда нужно ехать, чтобы выбраться на тракт. Потому и выдвинулся в голову колонны. Они успели отъехать от лагеря километров на пять, когда за их спинами раздался взрыв. При притихшем ночном лесу звуки разносятся далеко. Быстро оглянувшись, парень зло усмехнулся и, тряхнув поводьями, зло проворчал. А вот нечего по ночам шастать, спать надо ночью. Еще через некоторое время раздался новый взрыв. Вот теперь ходу, скомандовал Елисей, пришпоривая Буяна. Часа через четыре они выехали на тракт, и парень, быстро сориентировавшись, указал попутчикам нужное направление. Такая разница во времени движения к тракту объяснялась тем, что Каула они двигались по петляющему ручью а обратно напрямую, срезая большой угол. Сам он сместился в хвост колонны, прикрывая отход. Кони шли широкой рысью, но, судя по всему, долго девушки такого алюра не выдержат. Привал Елисей решил сделать у крошечного родника. Девушки со стонами сползли с лошадей, и бессильно рухнули в траву. Казаки принялись вываживать и поить коней, при этом осматривая копыты, и обтирая их пучками травы. Дав девушкам отдохнуть пару часов, Елисей безжалостно приказал продолжить путь. Понимая, что погоню возможно, девицы, кривясь и морщись, снова залезли в седло. Отправив всю группу вперед, Елисей достал бинокль и, выехав на тракт, всмотрелся туда, откуда они пришли. До крепости оставалось еще верст 20, и возможность погони он не исключал. Убедившись, что на дороге никого нет, парень развернул коня, и Буян взял с места в карьер. Выносливый жеребец мог идти таким малюром достаточно долго, даже после трудного марша по лесу. Догнав группу, Елисей придержал жеребца, давая ему отдышаться, и, заняв свое место в конце колонны, снова оглянулся. Горцы знали эти места лучше них, поэтому попытаться перехватить группу на подходе к крепости вполне могли. К тому же им пришлось потерять два часа, так что больше он останавливаться не планировал. Вернуть девчонок для него сейчас было главным. В крепость они въехали с рассветом, едва только дежурная смена солдат успела распахнуть ворота. Рысью промчавшись по еще сонным улочкам, Кавалькада вынеслась на плац и осадила коней у крыльца комендатуры. «Снимайте их», — скомандовал Елисей казакам, указывая на болтавшихся в седлах, словно куклы девушек. Спрыгнув с седла, парень сбежал на крыльцо и, толкнув дверь, направился прямо к столу дежурного. «Комендант здесь?» — спросил он, нездороваясь. Так нет их еще. Рано удивленно развел руками дежурный Унтер. «Прикажи тогда для двух девиц баню затопить и поесть чего, сообрази. В общем, сам разберешься. Знаешь, небось, зачем нас в лес отправляли?» Елисей даже не сомневался, что уже все обитатели крепости успели обговорить эту историю до мозолей на языках. «Неужто справились?» — подскочил Унтер. «А ты как думал?» — фыркнул парень. «Давай команду, они там ели живые после полона». «А ты куда?» Возмутился Унтер, сообразив, что Елисей направляется к двери. «Домой вестима Самому помыться надо допередохнуть. «Погодь, так не пойдет. А докладать коменданту кто станет?» Попытался удержать его Унтер. «Меня зачем посылали?» Развернувшись, жестко спросил Елисей. «Девок вызволить. Девки тут? Тут. Ну и все. А кому доклад нужен, подождет». Закончил он и, толкнув дверь, вышел на крыльцо. «Все, казаки, шабаш, мы свое дело сделали, а с остальным пускай начальство решает», объявил он и, подойдя к Буяну, ласково погладил его по шее. «Устал, чертяка», — тихо спросил парень, поглаживая коня по бархатному храпу. «Ничего, сейчас отмою тебя и отдохнем. Поехали домой, приятель». Сев в седло, Елисей разобрал поводья и уже начал разворачивать коня, когда Мишка окликнул его. «Елисей, а с этими чего делать?» — спросил он, указывая на выданных группе коней. «Тут привяжи, пусть дежурный Конюхов зовет», — отмахнулся парень. А припасы не унимался Мишка. «Так с собой заберите, чего добро пропадать», — чуть подумав, усмехнулся Елисей. Быстро перегрузив через седельные сумки на своих лошадей, казаки вскочили в седло и отправились по домам. Заведя Буяна во двор, Елисей снял с него седло, сбрую и, надев недоуздук, принялся очистить. Наталья, едва увидев его тихо, охнула и вихрем понеслась топить баню. Выскочившие следом за ней из дома девчонки с радостным визгом повисли на шее у парня. Уделив им Талику внимания, Елисей закончил с конем и, подхватив вещи, усталым шагом направился в свою комнату. Скинув сапоги, парень тяжело опустился на свою лежанку и, вздохнув, принялся очистить оружие. Хоть и не стрелял, а почистить все равно нужно. Ночная сырость на пользу стали не идет. Да и кожу амуниции нужно маслом пропитать, чтобы не задубело на местном солнце. К тому моменту, когда он закончил с оружием, Баня протопилась, и Наталья, снабдив его чистым бельем и кувшином кваса, отправила парня мыться. Попарившись и отмывшись до скрипа, Елисей с аппетитом проглотил поданную Наталье яичницу и, сыто отдуваясь, не спеша, попивал чай, когда в ворота постучали. Удивленно хмыкнув, Елисей начал подниматься из-за стола, но хозяйка, махнув рукой, решительно скомандовала: Сиди сама разберусь и, подхватив влажное полотенце, вынеслась из дома. Кто там может быть, Елисей понял уже по стуку. Так нагло и громко могли стучать только те, кто был уверен в своем праве указывать всем вокруг. Неважно, что именно, главное, что такое право у них есть. Но, похоже, не в этот раз. Возмущенный голос Натальи заставил парня злорадно усмехнуться и быстро допить чай. Казачка, привыкшая бояться только бога и мужа, строила прибывших со всей своей пролетарской ненавистью, что выражалось в громких высказываниях и язвительных выражениях. Понимая, что продолжаться это может очень долго, а словарный запас у Натальи обширный, Елисей поднялся и, накинув рубашку, не спеша вышел на двор. У ворот, растерянный и смущенные, топтались комендант и тот самый мужик, что приехал вручать девиц. Подойдя к своей квартирной хозяйке, Елисей положил ей ладонь на плечо, негромко сказав «Уймись, Наталья, сам разберусь». Умолкнув на полуслове, женщина вздохнула и кивнув, испарилась, словно ее и не было. «Однако», — растерянно протянул комендант, удивленно качая головой, — «как ты этого беса в юбке усмирить сумел? Слово сказать не дала, даже не спросила, зачем пришли?» «Это не бес, это казачка», — усмехнулся Елисей, — «чем служить могу, господа?» «Мы узнать приехали, как там все было», — быстро пояснил комендант. «Проходите, в саду поговорим», — кивнул Елисея, отступая в сторону. Провожая гостей к столу, вкопанному под старой яблоней, парень жестом подозвал к себе Наталью и тихо попросил ее подать гостям чаю. Нехотя кивнув, женщина принялась хлопотать, а парень, рассадив гостей, устало откинулся на ствол дерева, под которым и стоял стол с лавками. Ориентир дали правильный, начал он, дождавшись, когда Наталья подаст самовар, заварочный чайник и блюдо с пышками. До мы к вечеру дошли, я успел следы найти. Дослушав его рассказ до конца, мужчины удивленно переглянулись, после чего все еще неизвестный мужчина спросил. — А гранаты обязательно было использовать? — А вы хотели, чтобы мы ваших девчонок с боем везли? — иронично усмехнулся парень. — Объясни, — тут же потребовал комендант. «Да, хотелось бы понимать, что и для чего вы делали», — согласился мужчина. «А просто тут все. Ну, сами представьте. Одно дело, когда вы ночью приметили, что вас обокрали и в погоню кинулись. И совсем другое, когда вы ночью до ветру встали, а вас взрывом убило. Потом, когда ваши кунаки кинулись товар дорогой проверять, еще кого убило. Но под конец, когда вы из ворот в погоню выезжаете, снова убивает кого. И с кем вы тогда в погоню отправитесь?» — К тому же при таком раскладе любой станет от каждой тени шарахаться, а нам только того и надо было. Время выиграть. — Да уж, век живи, век учись, — растерянно пробормотал мужчина. — Но мне девчонки пожаловали, что вы с ними не очень почтительно разговаривали. С чего бы? — Не было у меня времени политесы разводить. Мне их попки из полона выдернуть надо было, пока их пользовать не начали, — жестко отрезал Елисей. — Да уж, ваше превосходительство, — вдруг поддержал его комендант, в подобных условиях не до этикета, надо признать. — Ага, превосходительство, значит, — отметил про себя Елисей, бросив на мужика быстрый и внимательный взгляд. Действительный статский советник второго ранга Морозов Николай Кузьмич, представился мужик, заметив ее взгляд. — По военной табели о рангах полковник, а спасли вы мою дочь и ее ближайшую подругу и наперсницу. — А еще, судя по внешнему сходству, твою незаконнорожденную дочь, — усмехнулся про себя парень. Пригласил их в Пятигорск отдохнуть от столицы, а получилось черт знает что, между тем продолжал статский советник. «Нормально все получилось. Они потом еще подружкам своим хвастать станут, как их настоящие обреки похитили и как их дикие казаки освобождали», — усмехнулся Елисей, представляя содержание этих повествований. «Да, должен признать, не ожидал, что вы сумеете» вдруг признался Морозов, «я уж грешным делом попрощался с ними. Думал, придется через дипломатов их искать и выкупать. Что ж, не будем больше отнимать у вас время», — начал сворачивать беседу Николай Кузьмич. «Я знаю, что люди тут живут небогато. Вот примите», — добавил он, выкладывая на стол ассигнацию в десять рублей. При виде купюры у коменданта даже глаза слегка округлились. Такого афронта тут явно не ожидал. Чуть усмехнувшись, Елисей кончиком пальца сдвинул сигнацию в сторону хозяина, презрительно пояснив. «Мне гранаты дороже встали. Недорого же вы дочери оценили». Но, но растерянно начал Морозов, но Елисей, поднявшись, коротким жестом склонил голову, твердо закончив. «Честь имею, господа. Не смею больше задерживать». И, развернувшись, направился к воротам. Обсудить ситуацию с комендантом он планировал позже, когда этот столичный гусь уедет. Но сейчас ему даже говорить с ним не хотелось. Посетители заторопились к выходу, но уже на пороге Морозов, резко остановившись, тихо спросил. «Как вы узнали?» Похоже они, хоть и одеты по-разному», — пожал Елисей плечами. Не найдя, что ответить, Морозов только растерянно кивнул и вышел со двора. Закрыв за ними калитку, Елисей устало вздохнул и, приметив выскочившую из дома Наталью, улыбнулся. «Все, выдохни, ушли уже», — «Устал я, Наташа. Спать пойду. Ежели еще кто явится, гони. Завтра все». «Ага. Будь покоен», — кивнула женщина, явно обрадовавшись. «И то верно из похода в поход. Нет уж, никого не пущу. Совсем совесть потеряли». Так, под ее ворчание, Елисей прошел в свою комнату и, рухнув на лежанку, уснул, едва успев накрыться одеялом. Проснулся он только на утро следующего дня. «Вот тут я придавил подушку». Весело думал парень, выходя из скворечника за домом и улыбаясь рассветному солнышку. Отдохнувшее тело буквально звенело от переполнявшей его энергии. Сбегав во двор оправиться и забежав к себе, Елисей подхватил шашки и отправился тренироваться. Отработав весь комплекс с кинжалами и шашками, он облился водой из колодца и, потянувшись, резко обернулся, почувствовав на себе чей-то пристальный взгляд. За плетнем стояла пролетка, в которой сидели трое статский советник и две его дочери. Увидев их, Елисей удивленно хмыкнул и, подхватив оружие, решительно перешагнул тын. «Вы что-то хотели, сударь?» — спросил парень, стараясь сделать вид, что не замечает краснеющих девушек. Занимался он обнаженным по пояс и теперь не считал себя в чем-то виноватым. Сами сюда приперлись, так что терпите. Нечего в чужие дворы заглядывать. «Девушки хотели поблагодарить вас за спасение и попрощаться». Быстро перевел стрелки статский советник, которому явно было не по себе от подобного зрелища. Не стоит благодарности, перебил Елисейне внятное бормотание девиц. Просто постарайтесь больше не попадать в подобные приключения. Это не сказка, это настоящая жизнь, а закончиться она может плохо. Высказавшись, он легко перемахнул плетень и не спеша прошествовал к себе. За плетнем щелкнул кнут и послышался топот коней. Елисей, убедившись, что незваные гости убыли, горько усмехнулся и, вздохнув, принялся одеваться. Только что его в очередной раз ткнули носом в то, что местное общество сословно, и приступать к границе этих условностей никто не спешит. Но на этом нежданные открытия не закончились. Выйдя во двор, парень нос к носу столкнулся с солдатом, выходившим из хозяйской половины дома. Увидев постояльца, Наталья вспыхнула, словно девчонка, и поспешила спрятаться за своим избранником. Окинув солдата оценивающим взглядом, Елисей усмехнулся кивая на женщину, пообещал. «Обидишь ее, башку свернул, как куренку, и комендант не спасет». «А селенок, хватит?» — моментально окрысился солдат. «А ты у своих в казармах спроси, что я умею, так и спрашивай, что Елисей оружейник умеет, тогда и поговорим». «Да это я так?» — хрюкнув от изумления, принялся оправдываться солдат, которому имя парня явно было знакомо. — Вот и я так, — усмехнулся в ответ парень. — В общем, я сказал, а ты слышал. Дальше думай сам. Кивнув, солдат быстрым шагом вышел на улицу, а Наталья, прикрыв подбородок краем платка, тихо спросила. — Ты чего на него взъелся? — Да Господь с тобой, Наташа, — отмахнулся Елисей. — Наоборот, добра тебе желаю, чтобы он чего поскудного не удумал. А так, совет да любовь. — Значит, не сердишься? — неожиданно спросила женщина. — С чего бы, — удивился Елисей. «Ты, женщина молодая, здоровая, в самом соку, как говорится. Вот и радуйся. Глядишь и сладится у вас. Главное, чтобы он место свое знал. Тебя не обижал, да и в дела мои не совался. Остальное — не моего ума дело». И «Я ему сунусь», — тут же вскинулась женщина. «В своем доме я хозяйка. Ты зато не беспокойся, а за заботу благодарствую». Поклонилась она и, поправив платок, вернулась в дом. Следующие пять дней Елисей занимался только своими делами, начиная каждый день с тренировки и заканчивая уже затемно в мастерской. Однако Чуйка то и дело давала о себе знать, ноя больным зубом где-то в районе мужичка. Привыкший доверять этому чувству парень никак не мог сообразить, что именно его беспокоит. Но вернувшись однажды домой, он вдруг понял, что кто-то пытался попасть к нему в комнату. Помня, что в доме есть маленькие дети, а оружия у него на взвод хватит, Елисей запирал дверь на небольшой висячий замок, попутно устанавливая пару маячков чуть выше человеческого роста. Вот эти самые маячки были сорваны. Насторожившись, Елисей подхватил в комнате свечной фонарь и прямым ходом отправился к своему фургону, где хранил основные запасы и деньги. Осмотрев замок, парень мрачно хмыкнул и, покачав головой, угрюмо проворчал. Но ну и кто это такой любопытный появился?» Убедившись, что вскрыть замок у неизвестного не получилось, Елисей вернулся в комнату. Едва успел снять черкеску, оставшись в одной рубашке, когда в дверь просунулась любопытная мордашка одной из дочерей Натальи и, найдя парня взглядом, сообщила. «Мамка вечерять зовет. Сказала, мы уж поели, а ты все ходишь где-то». «Иду», — устало кивнул Елисей, закатывая рукава рубашки. Помыв у колодца руки, он прошел на хозяйскую половину и, привычно перекрестившись на образа, шагнул к столу. К его удивлению, во главе его восседал тот самый солдат, которого парень встретил во дворе и, по-хозяйски подвинув к себе чугунок с кашей, ел прямо из него. Елисея это удивило. Наталья была женщиной аккуратной, и в доме имелись тарелки, которые она не ленилась подавать. Ко всему прочему, чуйка снова взвыла пароходной сирены, о чем-то предупреждая. Присев справа от солдата, Елисей вопросительно посмотрел на выглянувшую из кухни Наталью, но солдат, облизав ложку, небрежно передвинул чугунок ближе к парню. Сама же хозяйка, словно чего-то испугавшись, снова скрылась на кухне. Неч посуду пачкать, так поешь», — буркнул он, оглядывая парня непонятным взглядом. «Значит, ты у нас постояльцем будешь», — добавил он, явно констатируя факт. «У кого это у вас?» — хмыкнул Елисей, отодвигая чугунок в сторону. «Здесь Наталья хозяйкой, а тебя я не знаю». «Ну, это недолго», — усмехнулся солдат. «Дай срок, все будет. А в повозке чего хранишь? Чего запираешь?» «Не твое собачье дело», — фыркнул Елисей, принюхиваясь. От солдата несло спиртным. Да и взгляд у него был какой-то странный, шальной. Прихватив с тарелки кусок хлеба, он плеснул из кувшина в кружку молока и принялся есть, не обращая внимания на грозно засопевшего солдата. «Старших, значит, не уважаешь», — зашипел тот, обретя дар речи. «Я своих старших уважаю, а ты здесь никто и звать никак», — ответил Елисей, не скрывая своего презрения. Эта фраза была произнесена не просто так. Солдат этот оказался в крепости после осады, прибыв с пополнением. Судя по выговору, родом он был откуда-то из средней полосы, эдакий первый парень на деревне. Русоволосый, глубоглазый, с ямочкой на подбородке, румянцем во всю щеку. Именно такие обычные нравятся женщинам, и, судя по всему, солдат это отлично знал и умел использовать. Значит так, поднимаясь, принялся очеканить солдат. С этого дня за постой будешь полтину платить, а на повозку твою у меня покупатели есть. Продадим ее завтра, деньги пополам делим. А нет, так геть со двора, понял меня? Сядь и заткнись, не повышая голоса, процедил Елисей. «Ничего я продавать не стану. Фургон мне самому нужен. А сунешься к нему, я тебе руки с ногами местами поменяю. И запомни, вошь окопная, твой номер тут десятый». «Да я тебя!» Что он собирался сделать, Елисей дослушивать не стал. Как только рука солдата потянулась в его сторону, парень атаковал со скоростью змеиного броска. Набитый кулак Елисея врезался костяшкой точно в ямку на его подбородке, и солдат, закатив глаза, рухнул на пол. Вскочив, Елисей одним быстрым движением вывернул ему правую руку на спину, загнув кисть в гусиную лапку и зашиворот, вздернув на ноги, поволок во двор. Подтащив обнаглевшую дурака к фургону, Елисей со всей дури припечатал его физиономии аборт и, проделывая операцию на каждое слово, стал буквально вколачивать ему в сознание простую истину. «Это мой фургон, и все, что в нем есть, тоже мое». А еще раз сунешься к нему, и я тебя, паскуда, пополам порву. Бил парень от всей души, так что по всему борту отпечатались кровавые следы от разбитой морды солдата. Окончательно озверев, Елисей отшвырнул его в сторону и, выхватив из-за свою неизменную нагайку, резко взмахнул рукой. Улица огласилась громким воплем боли. Он успел нанести с десяток ударов, когда вылетевшая из дома Наталья вцепилась ему в руку и, отталкивая от тело, тела, заголосила. Да что ж ты творишь, бастрюк бешеный, убьешь! Ой. Последнее вырвалось у нее непроизвольно, когда разозлившийся Елисей одним стремительным движением охватил ее за шею, сжав пальцы так, что женщина замерла и придушенно захрипела. Бастрюк? Глухо прохрипел Елисей, глядя ей в глаза так, что та невольно затряслась. Одним движением швырнув женщину на тело ее любовника, Елисей сунул нагайку в сапог и быстрым шагом прошел в свою комнату. Собрав все вещи, он прошел на хозяйскую половину и, забрав вещи, которые оставлял для стирки, принялся загружать все в повозку. Выведя из конюшни коней, он запряг их в фургон и повозку, и, убедившись, что собрал все, начал отворять ворота. К его огромному удивлению, на козлах повозки откуда-то взялась кошка Мурка с одним из своих котят. Второго у парня выпросили соседи. Выгнав свой выезд на улицу, Елисей затворил ворота и, усевшись на козлы, направил коня в сторону мастерской. Эту ночь можно будет переночевать в фургоне, а дальше видно будет. Уезжать из крепости он не собирался, а после осады вдов среди местного населения прибавилось. Так что найти место для постоя будет не так и сложно. Уже подъехав к сараю, Елисей вспомнил про козу и кур, но, подумав, махнул рукой. Там остались две маленькие девочки, которым молоко и яйца были нужнее. Загнав повозку в пространство между сараями, Елисей выпрек коней и, заведя их туда же, вручную перекатил фургон так, чтобы перекрыть выход из этого тупика. Убедившись, что уйти коням некуда, он затеплил фонарь и, забравшись в фургон, принялся разбирать вещи, готовя себе спальное место. Разбудили его голоса у входа в фургон. Пинком спахнув дверь, Елисей вскинул оба своих револьвера, но, разглядев людей, разбудивших его, скривился. Другого места поговорить не нашли? Два унтера, умудрившись разбудить его своим спором, дружно замерли под стволами револьверов, но, сообразив, что стрелять парень не станет, в один голос заявили. «Тебя комендант ищет. Сердится очень, что ты солдата покалечил». «Да ладно, покалечил», — отмахнулся Елисей, зевая. «Рожу набил да выпрал, чтоб место свое знал». «Хрена там набил. Его доктор полночи пользовал. Говорит, еще б чуть инвалидом бы стал». «Комендант где?» — перебил их откровение парень. — Так у себя, развод скоро, потом делами заниматься станет. — Вот после развода и подойду, — пообещал Елисей, закрывая дверь в фургон. Достав из сундука мыльно принадлежности, он сбегал к ближайшему колодцу и, умывшись, растопил в сарае печь, поставив на нее котелок с водой, чаю попить. Пока вода закипала, он успел прогнать все тренировочные комплексы и, забравшись в фургон, принялся одеваться. Вообще, после того, как дела немного пошли на лад и денег с продаж его изобретений стало хватать не только на нужное, Елисей стал одеваться словно франт. шелковые сподни, которые нравилось ему своей легкостью и тем, что не натирала в интимных местах. Шелковые рубашки, подобранные под цвет глаз. И отлично сидящие черкески с поясом с серебряным набором. Сапоги он также заказывал из отличной кожи, помня, что в лесу ноги – это жизнь особенно для разведчика, пластуна по-местному. Так что из фургона появился молодой человек 16 лет, отлично одетый и вооруженный так, что не всякий богач себе позволит. Пройдя в комендатуру, Елисей поднялся на второй этаж и, постучав в знакомую дверь, вошел, услышав ответ штабс-капитана. «Присаживайся, горе мое!» – тяжело вздохнул комендант, доставая портсигар. «Ты чего устроил, когда Морозов тебе денег предложил? Зачем было так его оскорблять?» — А меня, значит, оскорбить можно, — фыркнул Елисей. — Уж поверьте, честь его дочерей гораздо дороже стоит. — Ты это, про дочерей не особо, — осадил его комендант. — Помалкивай. — Так давайте и забудем за них, — развел Елисей руками. — Уехали, ладно? — Ладно. Тогда расскажи, за что солдат из новых так изувечил. Это же казенный человек. — Да кто же его увечил? — деланно возмутился парень. Морду набил да выпорол, чтоб знал, на кого пасть разевать нельзя. «Морду набил, значит», — иронично переспросил комендант. В этот момент в дверь постучали, и после разрешающей команды штабс-капитана в кабинет вошел гарнизонный врач. Увидев парня, доктор с усмешкой поздоровался и, присев к столу, принялся протирать пенсне. «А расскажите нам, доктор, что вы нашли у своего ночного пациента?» — елейным голосом попросил комендант. «Ну, поначалу у меня такое впечатление было, что по нему табун коней пробежал», — устало вздохнул врач. Челюсть сломана, нос также сломан. Кожу по всему лицу клочьями, словно его кошки рвали. Передние зубы ему высвистали так, словно их никогда и не было. А к тому еще со спины нагайкой шкуру спустили. В общем, месяца три-четыре-то не боец, а мой пациент. Ну и после он одной только кашей питаться сможет. Чем этого его так? — повернулся доктор к Елисею. «Вот этим», — хмыкнул парень, демонстрируя ему свой кулак с набитыми кинтусами. «Что, только кулаками били?» — растерялся врач. Сначала кулаками, а потом малость мордой по фургону своему повозил. Он решил, что может моим имуществом распоряжаться, раз я на постой у полюбовницы его нахожусь. Но ну, нагайка это уж так для закрепления в памяти, что чужое трогать не след», — закончил он с вызовом глядя на коменданта. «Я так понимаю, что от Натали ты съехал», — помолчав усмехнулся тот. «Съехал», — решительно кивнул парень. — Ладно, думаю, на днях найдем, куда тебя определить, а пока придется тебе в фургоне своем пожить. — Не страшно. Для того его и делал, — пожал Елисей плечами. — Вот ничем тебя не проймешь, — вдруг рассердился комендант. — Чего не коснись, везде ты чистый. А дел наворотил, за неделю не разгребешь. — Я, ваше благородие, первым никогда никого не трону. Но уж если полезли, не обессудьте, пощады не будет, — угрюмо проворчал парень. «Не нравится, могу и уехать. Мне везде и дом, и кров. Для того фургон свой и делал, когда из станицы уезжать собирался». «Я тебе уеду», — рыкнул в ответ комендант, успокаиваясь. «Стану я такого стрелка если допыта на какого-то дурака менять. Да еще и контрразведчик твой уже делом о похищении девиц сильно заинтересовался. В общем, придумай что-нибудь, потерпи». «Не мой он, он свой, собственный», — не сумел промолчать Елисей. «А, потерпеть это запросто, тем более, что работы у меня в мастерской много». Ага, уже весь плац кислотой твоей провонял, — проворчал штабс-капитан, закуривая очередную папиросу. — Если б не польза, давно бы запретил все. В общем, найдешь сам, что подходящее, можешь от моего имени двадцать пять копеек обещать. Я тебя еще и как оружейника в крепости оформил. — Благодарствую, — кивнул Елисей, прячу улыбку. Про то, что людям на подобных должностях положено платить жалование, он не говорил. Хватит и того, что оплачивают его постою местных. А на жизнь себе он и так заработает. Главное, чтобы мастерскую не отобрали. Вот тогда из крепости точно придется уходить, прихватив все свои наработки. От работы его оторвал стук в дверь. Крикнув, что сейчас выйдет, Елисей с руганью переставил противень, на котором сушил хлопчатник, и, сняв рукавицы, откинул крючок, открывая дверь. К его удивлению на пороге стоял дед Святослав. И, окинув парня долгим внимательным взглядом, старик вздохнул и, кивая на лавку, коротко сказал. Выходи, погуторить надо. Распахнув дверь пошире, чтобы проветрить помещение, Елисей присел на указанную лавку и вопросительно посмотрел на старого казака. Отложив клюку, Святослав огладил бороду и вздохнув, спросил Что у тебя с тем солдатом приключилось? Решил, что раз с Натальей спит, то может и мной командовать, и вещами моими распоряжаться. Фургон вон продать хотел, пришлось поучить, также коротко поведал парень. — А Наталья? — удивленно уточнил старик. — А что Наталья? Пока он мне свои условия высказывал, молчала, а потом, когда завертелась, защищать его кинулась. — А ушел чего? — Быстрюком меня назвала. Будь мать жива, в рожу бы плюнула, а так и знать ее теперь не хочу. — Совсем сдурела баба, мертвых позорить! — зло проворчал старик. — Добре, с ней я потом поговорю, а к тебе у меня дело есть. — Слушаю тебя, дядька Святослав, — подобрался Елисей. «Есть у меня тут родня дальняя, ее все промеж себя ведьмой кличут, а она не ведьма, она просто травы хорошо разбирает, старая уже, с внучкой живет», — тихо, словно нехотя начал рассказывать казак. «А вот с той внучкой у нее и беда. Было дело, словили ее горцы да Давняя, то история грязная, в общем, порчная она теперь. В платке вдовьем ходит, потому и не хочет родмила никого на постой брать». Но насчет тебя ей слово дал, что все в порядке будет, и что дурного ты точно не учудишь. Поручился я за тебя, парень. В общем, собирайся. Нече тебе тут сидеть. Скомандовал старик, поднимайся. А плату, какую она попросит, задумчиво поинтересовался Елисей. А сколько Натали комендант платил? Двадцать копеек в месяц. Но в этот раз обещал двадцать пять платить. Да и еще добавлять стану. Чуть подумав, пообещал парень. — Ну и добрый, — усмехнулся старик, — ты, казах, справный, руками работать умеешь. В общем, от тебя больше по хозяйству помощь нужна, нежели деньги. Собирайся. Кивнув, Елисей принялся выносить из сарая свои пожитки. Быстро загрузив фургон, он помог старику взобраться на козлы и, привязав к фургону поводья второго коня, запряженного в повозку, направил выезд в указанную казаком сторону. Проехав на другую сторону Казачьей Слободы, они свернули в узкий переулок и оказались почти под стеной метров в трехстах от ворот, выходивших в сторону перевала. Подогнав фургон к воротам, Елисей по указке старика спрыгнул и грохнул кулаком в воротину. Калитка отворилась, и на улицу выскочила девушка лет семнадцати, тонкая, словно хворостинка, с огромными черными будто ночь глазами на бледном лице. Рассмотреть ее лучше Елисей не успел. Увидев старика, девушка мимолетно улыбнулась и, вернувшись во двор, принялась отворять ворота. Святослав так и сидел на козлах, пока выезд не оказался на подворье. Елисей помог ему спуститься и, обернувшись, увидел выходящую из дома старушку. — Ты, значит, и есть Елисей? — спросила она, окинув парня внимательным взглядом удивительно озарных глаз. — Я и есть, — чуть улыбнулся парень. От Натальи стало быть, ушел. Хмыкнула старуха, тяжело опускаясь на лавку крыльца. Ушел. А козу, курда, кобылу оставил, да и телегу переделанную тоже. Не жаль? Там дети мало, им нужнее. А за то, что Наталья дура оказалась, я их наказывать не стану. Надо будет, да буду, отрезал Елисей, не понимая сути этих вопросов. А надо! Лукаво усмехнулась старуха. Нам с внучкой самим козу не купить, а вот ты нам ее и добудь. В город поеду, привезу, кивнул парень. А что, с похода не привез? Или не казак? Тут же поддела его бабка. В последнем походе не до добычи было. Девок увести требовалось. А у горцев козы худые. У них овцы добрые, а козы какие-то тощие, неухоженные. Да и не та эта добыча, чтобы за нее башкой рисковать. Купить проще, усмехнулся Елисей. «Радмила, не дури парню голову!» — неожиданно рыкнул Святослав. «Ему и так не сладко. Лучше комнату покажи». А вот Марья сейчас и покажет. Тут же перевела стрелки бабка, кивнув на внучку. Услышав свое имя, девушка выскользнула из сара и, подойдя, тихо пригласила. — За мной ступайте, сударь. — Господь с тобой, сестрица, какой я тебе, сударь, — удивился Елисей. — "Елисея меня звать, так и зови. — Как скажете? Не повышая голос, отозвалась девушка и, развернувшись, направилась в дом. — Странная она какая-то, — думал парень, проходя следом за ней. Уже привычно перекрестившись на образа в красном углу, он, повинуясь указывающему жесту Марии, повернул направо и, приметив дверь, осторожно толкнул створку. Комната оказалась небольшой, но уютной, примерно метров восемь квадратных с двумя окнами, выходившими на двор. Стол, табурет и лежанка. Вот и вся обстановка. На полу плетеный половичок. Лежанка была застелена матрацем, набитым свежим сеном. По запаху было понятно. На окнах чистые светлые занавески. В общем, ему было в самый раз. Осмотревшись, Елисей присел на лежанку и невольно скривился, услышав протяжный скрип. Хмыкнув, он специально несколько раз переместился и даже подпрыгнул, заставляя старую лежанку стенать, словно привидение, и, поднявшись, задумчиво проворчал. От такого скрипа ночью и посидеть можно. Спросонок подумай, что нечистая сила в комнату влезла. Бабка поменять-то позволит? Повернулся он к стоявшей на пороге девушки. «Позволит. Нам оно без надобности было, а вы, коль пожелаете, так меняйте», не поднимая глаз, ответила Мария. «А ежели я сюда еще какую мебель привезу, спорить не станет?» не унимался Елисей. «Не станет. Поступайте, как нужным сочтете», — выдохнула девушка. «Ну и добре. Прибирать тут ты станешь», — на всякий случай уточнил парень. «Я. И стирать, ежели надо вам, тоже я стану». «Надо. Сама понимаешь, у меня других дел хватает, так что за эти дела я тебя отдельно платить стану», — пообещал Елисей. «Благодарствую». «А скажи, Мария, продукты в доме имеются? Может, чего с базару прикупить надо? Я все одно туда пойду». «Благодарствую. Есть все в доме», — словно автомат отвечала девушка, не поднимая глаз. «Блин, да как же тебя расшевелить-то?» — удивленно проворчал про себя Елисей. «Кукла, говорящая, а не дочка казачья. Добрый. Вздохнул он, так ничего умного и не придумав. «Пошли, и скажу дядьке Святославу, что мне все нравится», — сказал он, поднимаясь. Они вышли на крыльцо, и Елисей, подойдя к старику, снял папаху и, коротко поклонившись, поблагодарил. «Спаси Христос, дядька Святослав, за помощь за да заботу, а за обещание свое покоен будет дурного не сделаю». «Стало быть, останешься, казачок?» — лукаво усмехнулась бабка. «А не страшно? А чего бояться?» — не понял Елисей. «Так про меня говорят, что ведьма я, или не слыхал?» «Не слыхал», — с улыбкой качнул парень головой. «Да и не привык я сплетням бабьим верить. Не от большого ума такое рассказывают. Я вот только мебель всякую до да утварь под себя завести хочу. Дозволишь ли?» «Да бога ради», — отмахнулась бабка. Визи чего хочешь. Святослав, вон, кажет, что ты и дом отбываешь -то только ночью, верно ли?» «Верно. В мастерской работы много». «Оружейник, значит», — задумчиво хмыкнула Радмила. «А сможешь Марии такой пистоль сделать, чтобы она от любого тати отбиться могла?» «Для такого дела пистоля мало. Тут еще характер, нужен и умения», — вздохнул Елисей. «Само оружие стрелять не станет. Без человека оно просто железо. А сделать можно. Задачка-то плевая». «Про умение ты верно сказал», — крякнул старый казак. «Говорил я тебе, Радмила, без умения пустое все». «А вот пусть он сделает, да и научит ее», — тут же среагировала бабка. — Сам знаешь, не вечная я. А не станет меня кто девку защитит? Ты? — Так это и не вечен. А сыновья твои да внуки нас и знать не желают. Неровня мы им. Последние слова Радмила произнесла, словно выплюнула. — Уймись, — снова рыкнул старик. — Что, Елисей, сможешь обучить ее? Повернулся он к парню. — Чего же не обучить, ежели сама захочет? — задумчиво протянул Елисей. — Только оружие ей придется легкое делать. Рука у Марьи маленькая, легкая. Значит, и оружие такое нужно. «Что, уже выкручиваться начал?» — фыркнула бабка. «Думаю», — качнул Елисей головой. «Моим калибром ей кости в руке сломает при отдаче. А вот ежели малый калибр делать, то и стрелять у нее получится спокойно. Значит, механизм можно оставить тот же, а калибр уменьшить. Ей с тем оружием не воевать. В город надо ехать. Мастер там у меня есть, который умеет стволы для оружия огненного ковать. Его озадачить придется, а там и остальное сделать несложно». «Ишь ты!» И вправду оружейник удивленно хмыкнул Радмила. «И во сколько мне такой пистоль встанет?» «Так отдам», — отмахнулся Елисей, уже погрузившись в расчеты минимизации механизма револьверов для скрытого ношения. Или, как их называли в его мире, дамский вариант. «Меня дядька Святослав двуручному бою учит, вот зато и отдарюсь». Неуж правда?» — охнула бабка, глядя на родственника неверящим взглядом. «Неужто сподобился? Как же так-то?» «У него стрела громовая». — тихо буркнул старик. — А деда осталось. В общем, из наших родов он. — Вот оно как! — удивленно протянула Радмила. тут То-то я думаю, с чего ты так за него беспокоился. Ясно теперь. Ну и слава богу, хоть мастерство не пропадет. — Вот и я так подумал! — нехотя кивнул старик. — Ну да ладно, Елисея, везешь меня до дому? — Конечно! — быстро кивнул парень, направляясь к своему выезду. — Заодно на базар заеду. Кое-чего прикупить надо. —